Его нет в телефонном справочнике. И он уже 4 года не платил налоги. Тогда чей это номер? Его родителей. Мистер Хейт звонил им пару раз в последний месяц. Майрон проверил адрес Уэстчестер. Как-то он видел родителей Пэлмса во время семейного дня в Дьюке. Посмотрел на часы. Дорога займет около часа. Майрон взял пиджак и зашагал к лифту. Глава 13. Полиция конфисковала фурта Майрона, поэтому он арендовал темно-бордовый Меркури-Кугар неотразимое сочетание. Радио в машине было настроено на Light FM 1067. Патти Лабель и Майк макдональд мурлыкали грустную песенку сами по себе. Они могли бы стать чудесной парой, но увы. Печаль, тоска. Майкл Макдональд слезливо тянул: В раз мы, хоть не были женаты, Майрон покачал головой, и ради этого Майкл макдональд ушел из Дуби Бразерс. В колледже Билли Ли Пелмса считали типичным плейбоем. Он был одним из тех смазливых мачо — отличная стрижка, вкратчивые манеры, бездна обаяния, которые неотразимо действуют на первокурсниц. Однокашники метко прозвали его Оттером в честь известного киноперсонажа, лживого херувимчика и зверинца. Кроме того, Пелмс оказался отличным бейсболистом, кетчером, на полгода взлетевшим в высшую лигу и проторчавшим на скамейке запасных у Балтимор Orioles в тот сезон, когда они выиграли мировую серию. Но это было давно. Майрон постучал в дверь. Через секунду она распахнулась настежь. Вот так, запросто. Чудеса. В наше время тебя обычно долго разглядывают через глазок или щелку над дверной цепочкой и уж по крайней мере спросят, кто там. Женщина, смутно напомнившая ему миссис Пэлмс, спросила: "Да?" Она была невысокого роста, с маленьким ртом и выпученными глазами, которые, казалось, кто-то пытался выдавить изнутри. Волосы она стянула назад, но несколько прядей выбилось и рассыпалось на лбу. Хозяйка всей пятерней откинула их обратно. "Вы миссис Пэлмс?" спросил он. "Да. Меня зовут Майрон Болитер. Я учился с вашим сыном в Дьюке." Она понизила голос. — Вы знаете, где Билли Ли? — Нет, мэм, а что, он пропал? — Заходите. Женщина нахмурилась и отступила назад. Майрон вошел в прихожую. Миссис Пэлмс уже шагала по коридору. Не оборачиваясь, она на ходу махнула ему рукой. — Идите в свадебный зал Сары. Я сейчас подойду. — В свадебный зал Сары? Майрон двинулся в указанном направлении. Повернув за угол, он невольно ахнул. Свадебный зал Сары. Нет, мебель здесь была самая заурядная, купленная на распродаже. Грязноватая белая кушетка и угловой диванчик такого же цвета. Предложение месяца — 695 долларов за комплект. Кушетка выдвигается, как софа, и все такое. Посередине стоял кофейный столик из поддельного дуба, на краю стопка глянцевых журналов, в центре — искусственный букет и пара книг того же кофейного пошиба. На полу красовался светлый бежевый ковер, а по углам два торшера из супермаркета. Но стены — другое дело. Майрон повидал немало домов с фотографиями на стенах. Ничего особенного. Ему попадались даже помещения, где фотографии доминировали в интерьере, и это его не вдохновляло. Но тут царил настоящий сюрреализм. Свадебный зал Сары... — черт, это надо запатентовать! — был ничем иным, как реконструкцией той самой свадьбы. В буквальном смысле. Снимки увеличили до натурального размера моделей и обклеили ими стены вместо обоев. Жених и невеста приветливо улыбались ему с правой стороны. Слева еще шире улыбался Билли Ли, облаченный в смокинг, шафер или распорядитель празднества. Миссис Пэлмс в длинном платье танцевала с мужем — Повсюду тянулись праздничные столы, гости смотрели на него, улыбаясь, все в реальном масштабе. Как будто панорамное свадебное фото растянули до размеров ночного дозора Рембрандта, играл оркестр, гости кружились в медленном танце, на столах громостились фрукты и цветы, сияла посуда, возвышался огромный торт, все в натуральную величину. «Садитесь». Майрон обернулся к миссис Пелмс, «Или это ее фотография?» «Да нет, одета вроде по-домашнему, значит, подлинник». «Ему захотелось ее потрогать, на всякий случай». «Спасибо», — ответил он. «Это свадьба нашей дочери Сары. Она вышла замуж четыре года назад». «Ясно. Для нас это было важное событие». «Еще бы. Мы отмечали ее в Майноре, в Вест-Оринже. Знаете это место?» «Я там праздновал бармицву", ответил Майрон. «Правда?» Наверное, у ваших родителей сохранились замечательные воспоминания об этом дне. Да, он задумался. Хотя обычно они хранят фотографии в альбоме. Миссис Пэлмс улыбнулась. Понимаю. Это кажется странным, но я уже тысячу раз это объясняла. Ладно, попробую еще раз. Она вздохнула и кивнула в сторону кушетки. Майрон сел. Хозяйка дома устроилась напротив, сложила руки на груди и устремила на него отсутствующий взгляд человека, который в упор разглядывает собственное прошлое. «Люди хотят запечатлеть самые важные моменты своей жизни», — начала она серьезным тоном, — «сохранить лучшее, что у них было, чтобы потом вспоминать и наслаждаться ими заново. Но на деле происходит совсем другое. Они делают фотографии». Смотрит на них пару раз, потом убирают в альбом и забывает про их существование. Я поступаю иначе. Я действительно воскрешаю лучшие моменты прошлого. Погружаюсь в них, насыщаюсь ими, смакую каждую деталь. Если хотите, воссоздаю их заново. В конце концов, именно ради таких моментов мы и живем, Майрон, разве нет? Он молча кивнул. Поэтому, когда я сижу в этой комнате, она мне греет душу. «Я словно вновь переживаю самые прекрасные минуты моей жизни. Трудно придумать более позитивную атмосферу, не правда ли?» Он снова кивнул. «Искусство меня не вдохновляет», — продолжала она. «Какой интерес вешать на стену чужие картины? Смотреть на места или людей, которых никогда не знала? Мебельный дизайн меня тоже не волнует. Я не люблю предметы старины и всякие милые штучки в духе Марты Стюарт. Знаете, что я нахожу красивым?» Мисс Пэлмс замолчала и, выжидающий взглянула на него. Майрон не стал разочаровывать женщину и подал свою реплику, что «Мою семью. Вот что я считаю красивым. Моя семья — настоящее произведение искусства. Вы это понимаете, Майрон?» «Да. Как ни странно, он действительно понимал. Вот я и назвала эту комнату свадебным залом Сары». «Знаю, это глупо — давать название комнатам, увеличивать фото и наклеивать их вместо обоев, но у меня все комнаты такие. Наверху есть спальня Билли Ли, которую я назвала площадка Кэтчера. Он там останавливается, когда приезжает сюда. Думаю, ему нравится. Хотите посмотреть?» «Конечно». Миссис Пэлмс буквально вскочила с дивана. «Лестницу украшали огромные черно-белые фото». Пара в свадебных нарядах, оба с суровыми лицами, мужчина в солдатской форме.